Ночь Юрка спал плохо. Ему снилось, что они с Витой отбиваются от целой стаи бродячих котов, таких огромных, что разница в росте между ним и Нюбкой казалась несущественной. А временами она, разница эта, и вовсе исчезала. Сон же. И тогда они вставали, прижавшись спиной к спине, ощетинившись Вита Мачете, Юрка, взятый где-то шипастой дубиной, и злобные шипящие твари уже не могли к ним подобраться. Но потом Юркин рост вновь резко увеличивался, или Витин уменьшался. Слаженность в их действиях тут же пропадала, и в этот момент удар исполинской когтистой лапы настигал кого-то из них, чаще девушку, но иногда и его. Юрка просыпался в холодном поту, и еще долго не мог заснуть. Но стоило забыться, как кошмар возвращался снова. Едва забрежил рассвет, юноша решительно разорвал этот порочный круг, поднявшись с постели и отправившись завтракать. Подивившись, что это сыну спокойно не спится в каникулы, к восьми часам отец, как обычно, ушел на службу. А Юрка, усевшись в гостиной с планшетом, принялся ждать возвращения из больницы Виты. Утром, скорее всего. Так ведь она сказала. Ну так вот оно, утро. Пора. Время, однако, шло, а дверной звонок издевательски молчал. Через час, взяв на кухне стул, Юрка переместился в коридор к самому входу. Но и тут ему не сиделось спокойно. Несколько раз юноша подрывался, подходил к двери, прислушивался. Хотя, что тут услышишь? Звукоизоляция в квартире была отменная. Затем, не выдержав, открывал дверь и выглядывал на пустую лестничную площадку. Долго там озирался, после чего со вздохом возвращался на свой пост. В памяти его все время всплывал ночной сон. И каждый раз Юрка ежился от страшного предчувствия. Что, если на Виту в самом деле напала во дворе кошка? Или собака на самовыгуле? Или ворона? Это же, кажется, хищная птица. Или ужалила оса? Да что там, даже простой муравей может представлять немалую опасность для одинокого Ньюпа. А колония муравьев? И как он только мог согласиться на то, что Вита пойдет из больницы одна? «Ладно, вот вернется, и больше он никуда ее так не отпустит. Пусть только вернется». Окончательно себя накрутив, Юрка положил на колени планшет, открыл блок московского верзилы и теперь поминутно обновлял главную страницу, каждый раз с ужасом ожидая, что там появится сообщение об обнаружении полиции еще одного трупа маломера в районе Института Человека. Пока свежих постов в журнале не было. Но ведь и в прошлый раз автор разместил новость лишь через несколько часов после трагического происшествия. За этими скорбными мыслями Юрка не сразу расслышал негромкий звук, донесшийся со стороны гостиной. Да и, расслышав, поначалу не обратил внимания. Мало ли, что там могло такого случиться. Может, шальная муха, а стекло стукнулась или забытый на столе карандаш упал на пол. До этого ли ему сейчас? Но звук повторился еще, еще... И, тяжело поднявшись, юноша все же отправился посмотреть, в чем дело. Он как раз переступал порог гостиной, когда звук раздался в очередной раз. Без сомнения шел он со стороны окна и действительно наводил на мысль о столкновении со стеклом какого-нибудь неосторожного насекомого. а только никаких мух или тем паче ос в комнате не было. Что же это за сумасшедшая цокотуха стучит к нему снаружи с таким упорством? Уже догадываясь, что могло послужить причиной, но пока не произнося этого даже про себя, Юрка пересек комнату и распахнул окно. Внизу, широко расставив ноги, с рогаткой в руке стояла Вита. Аккурат в момент, когда Юрка высунул голову на улицу, девушка в очередной раз отпустила резинку и крохотный снаряд угодил юноше точно в лоб. Не то чтобы больно, но довольно чувствительно. «Вы извини!» — виновато крикнула снизу Ньюбка — «Я не хотела! Что ты так долго?» Ни радость от долгожданной встречи, ни меткий выстрел не лишили Юрку осмотрительности. Первым делом он быстро завертел головой, оглядываясь по сторонам, не видит ли их кто. По счастью, окно гостиной выходило в зеленый сквер, и густые кусты молодой сирени, уже отсветшие, надежно укрывали нюбку от любого случайного свидетеля. Да и не было их потенциальных свидетелей в зоне видимости. Разве что из дома напротив мог подглядывать в окно кто-то любопытный, но даже вооружившись биноклем, он разглядел бы только перевесившегося через подоконник Юрку. «Ты почему здесь?» — спросил, наконец, юноша. «По кочану», — нахмурилась Вита. «Скинь мне какую-нибудь веревку. Окажусь внутри, тогда и поговорим». «Веревку?» — растерялся Юрка, судорожно припоминая, где у них в квартире может быть что-то подобное. «Ну не веревку, край пледа спусти». Бросила она, селись засунуть рукоять рогатки в рюкзак. Та залезла не сразу. Внутри явно что-то мешало. Вчера, кажется, рюкзак был пуст. Нет? Сейчас! Выпрямившись, юноша шагнул к дивану. Плед достал до земли, лишь когда Юрка взял его за самый угол, развернув по диагонали. И то юноше пришлось лечь животом на подоконник, свесив руки вниз. Витта уцепилась за ячейки вязки, и Юрка осторожно потянул девушку до карниза. Здесь нюбка уже сама перескочила на подоконник, юноша хотел было помочь ей спуститься, но гостью ловко ухватилась за тросик, служивший для закрытия жалюзи на окне, и, словно акробат по канату, стремительно соскользнула по нему на пол. Еще раз беспокойно оглядевшись, не видел ли все же кто-нибудь их операцию, Юрка закрыл окно и отнес плед на место. Вита тут же забралась по нему на диван. «Ну, что такой бледный?» спросила она, освобождаясь от лямок рюкзака. «Я волновался», — машинально ответил юноша. «А я-то как волновалась», — заявила Нюбка. «Стреляю, стреляю, а никого нет. Решила уже, что ты либо спишь, либо ушёл куда-то». «Я не спал», — поспешил оправдаться Юрка. «Просто не слышал. И вообще, я тебя у двери ждал», — заявил он, переходя в наступление. «Как же я к ней подойду, к двери твоей, если у вас в подъезде кошачий лаз заколотили?» — развела руками Вита. «Заколотили?» — удивился он. «Угу». Яткнулась было, но там гвозди с мою руку длиной держат намертво. Пришлось прикидывать, где твои окна. Хороша бы я была, если бы к соседям попала». «Это да», — согласился Юрка. И «Ещё удачно, что мы на первом этаже живём», — добавил он. «Будь иначе, мы бы и не познакомились тогда», — усмехнулась девушка. «Ну что, чаю с дороги предложишь усталой путнице?» «Да, конечно. Сейчас», — дернулся он к серванту. «Сахару побольше клади», — напомнила ему в спину Вита. «Хорошо», — кивнул Юрка. Минут через пять они уже сидели с чашками в руках. Он в кресле, она на полюбившемся ей с прошлого раза толстом словаре. «Тогда еще хотела сказать, хороший у тебя чай», — проговорила девушка, аж закатывая глаза от удовольствия. «Китайский?» «Китайский сейчас, если только контрабандный», — покачал главой Юрка. «Ну, кому же охота ради чашки другой в тюрьму попасть? Так что наш». «Хороший», — повторила Вита. «Как анализ?» Задал в свою очередь вопрос юноша желая поддержать беседу. «Анализ?» Чуть сдвинув брови, переспросила нюбка, как видно, не сразу переключившись с мыслей отчая на менее приятное. «А, ты про кровь. Взяли. Вроде все нормально». «Это хорошо», — кивнул Юрка. А... «А это у тебя что там?» Перебил его вид, указывая свободной рукой на шкаф у стены. «Книги?» «Книги», — ответил он, несколько удивленный таким вопросом. «А что?» «Можно поближе посмотреть?» — спросила девушка, отставляя чашку и поднимаясь со словаря. «Да пожалуйста». Книги на полке были каждое с Виту размером, а некоторые — того больше. Было не очень понятно, как именно Ньюбка собирается их смотреть. «Какую тебе достать?» «Просто поставь меня туда», — предложила девушка. «К ним». Пожав плечами, Юрка протянул к ней руку, подхватив большим указательным пальцами подмышки. «Держи крепче, не бойся, не поломаешь», — ободрила его Вита. «Лучше сильнее сжать, чем выронить». Это был первый раз, когда Юрка держал ее в руке. До сих пор девушка всюду поспевала сама. На ощупь тельцинь юбки было теплым, подушечками пальцев он чувствовал, как под тканью комбинезона колотится ее сердечко. Подставив вторую ладонь Вите под ноги, слишком сжимать хват он все же опасался. Юноша со всей возможной осторожностью перенес гостю на книжную полку. «Все, можешь отпускать» улыбнулась девушка, вставая подошвами на полированный край. «А не упадёшь?» — спросил Юрка, раздвигая пальцы, но не спеша отводить руку в сторону. «Может, подстраховать?» «Не упаду», — заверила Вита. «Падают в основном те, кто боится упасть, а я не боюсь». Не успела она договорить, как нога её поехала на скользкой поверхности полки и едва не сорвалась вниз. Юрка машинально сжал пальцы, но девушка уже резко наклонилась вперёд, и всё, чего он добился, подтолкнул её в спину. Юбка упала на четвереньки, но хотя бы на пол не свалилась. «Ну вот, а ты говоришь», — выдохнул юноша. В груди у него все ходило ходуном. Пришлось прижать к сердцу свободную ладонь, умеряя разливающуюся внутри тяжесть. Вторая рука по-прежнему сторожила Виту. «Это недоразумение», — невозмутимо заявила девушка, поднимаясь. «Можешь отойти, все в порядке». Помедлив руку, Юрка отпустил но отходить, конечно же, не стал, в любой момент готовый снова прийти на помощь самоуверенной Ньюбке. Тем временем Таня спешно двинулась вдоль книжных корешков, забавно по птичьей склонив голову на плечо. Видно, чтобы удобнее было разбирать тесненные названия. Самая маленькая буква там была размером с ее ладонь. «А у нас практически нет бумажных книг», проговорила вдруг Вита, приостанавливаясь. «Почему?» — спросил Юрка. «А кто ж будет их для нас печатать?» — развела она руками. «Сами-то мы не можем. Вот только из церкви иногда привозят религиозную литературу. Но что с неё толку, если читать почти никто не умеет?» «Не умеет читать?» — удивился юноша. «А как учиться, если книг нет? Да и зачем?» «Но ты умеешь?» — полуспросил он. «Я умею», — кивнула нюбка. «Но таких, как я, сейчас меньшинство. Многих устраивают аудиофайлы. плеер у нас в каждом втором доме, они разрешены». «А электронные книги?» — спросил Юрка. «Или не читалок, ни компьютеров тоже нет?» «Читалка — это устройство для чтения электронных книг?» — уточнила Вита. «Нашего размера их не делают. А читать, прогуливаясь туда-сюда вдоль страницы, сам понимаешь, немного неудобно. У Пургомистра дома есть ноутбук, ему мэр Полиса подарил, но он всё равно большой». «И к сети не подключён», — предположил юноша. «И к сети не подключён», — эхом подтвердила она. Какой толк может быть от компьютера без возможности подключиться к сети, Юрка не представлял. «Нет книг, нет нормального образования», — продолжала между тем девушка. «А нет образования, нет будущего». «Но работают же некоторые нюпы в мегаполисе». Почему-то счел своим долгом затеять спор он. «Значит, вы чему -то? Чему -то выучились чему-то?» «Чему-то выучились», — не стала, однако, возражать Вита. «У нас у всех идеальная память. Это здорово помогает». «Не понимаю всё-таки, почему нельзя наладить печать тех же книг?» — пожал плечами Юрка. «Церковь он сделала. Почему другие не могут? Или не хотят?» «Это то у правительства полиса спроси, почему не хотят?» — хмыкнула девушка. «А сами вы что?» «А что мы?» — внезапно почти закричала она в ответ. Так что от неожиданности он даже отшатнулся. «У нас что, есть своя промышленность? Свои типографии книги печатать? Свои электростанции? Ничего у нас нет!» «Даже кузнец нет, клинок выковать!» Она хлопнула ладонью по рукояти мачете на боку. «Что верзилы подадут на бедность, тем и живем!» «Ну, кузнец, наверное, можно свою устроить», пробормотал Юрка, до крайности смущенный ее взрывом. «В древности же люди справлялись как-то!» «В древности у людей руки были как у тебя, а не как у меня!» Уже спокойнее произнесла Вита. «Длинные! Знаешь, какая должна быть температура, чтобы железо сделалось ковким?» и какое должно быть пламя, чтобы её поддерживать, и на каком расстоянии от него нужно держаться, чтобы не сгореть заживо и не задохнуться. Увы, размер имеет значение. Не бывает у маломеров мини-кузнец. Руки короткие». «И что же тогда делать?» — растерянно спросил Юрка. «А надо что-то делать?» — невесело усмехнулась Нюбка. «Ну...» «Тебе вот точно ничего делать не надо. Тебя-то это всё каким боком касается». «А тебя?» «А я и делаю». «Что могу?» «Что?» — задал он вопрос. «Что ты делаешь? Я мог бы попробовать помочь». «Как только мне понадобится помощь, обязательно к тебе обращусь», заявила нюбка таким странным тоном, что Юрка не понял, это она его так отшила или, наоборот, искренне поблагодарила. Пока он размышлял над этим вопросом, девушка дошагала до конца полки и остановилась возле тоненького серого корешка у самой стенки. «Путешествие Гулливера», — прочитала название Вита. «Это же, где один верзила попал в плен к таким э, карликам, даже меньше ньюпов», спросила она, обернувшись к Юрке. Тот кивнул, хотя и помнил, что книжный гулливер бывал не только в стране лилипутов, но и, наоборот, у великанов. «У нас есть такой аудиофайл», — сообщила девушка. «Кстати, ты знаешь, что на самом деле существует остров, где нет ни одного верзила, одни ньюпы?» «А кинава в Китае?» — пришла на память Юрке статья из Рупедии. «Но там есть верзилы, только мало». «Значит, не Окинава», — покачала головой Вита. «Другой. Там Верзил нет. Многие наши мечтали бы на нём оказаться», — сказала она вдруг. «И ты тоже?» — спросил юноша. «Раньше да. В детстве. Теперь нет. Сейчас, мне кажется, это путь не вперёд, а назад». «А не хотела бы ты...» На память Юрке пришла его давешняя идея. «Раз уж зашёл об этом разговор, скажи, не хотел бы ты жить не в мини-сети, а в мегаполисе?» Набравшись смелости, задал он вопрос. «Ты имеешь в виду заключить рабочий контракт?» — неверно поняла его она. «Нет», — мотнул он головой. «Я имею в виду жить здесь, у меня дома. С отцом я договорюсь», — поспешил заверить он, полагая это наиболее серьезным из возможных препятствий на пути осуществления своего плана. «У тебя будет целая комната, ни ос, ни кошек, и грядки эти ваши дурацкие полоть не нужно. Купим мебель по размеру, наладим...» Слово «туалет» он из деликатности выговорить не решился. «Удобство... Э, все наладим, а?» Поджав ноги, Вита села на полке, пригладила ладонью растрепавшиеся волосы. «Спасибо», — проговорила она затем. «Я оценю твое приглашение. Очень ценю, честное слово. Но, знаешь, боюсь, что это тоже не путь вперед». «А какой вперед?» — упавшим голосом спросил Юрка. «Не знаю», — негромко призналась она. Я как раз его ищу.